Глава сорок шестая, 2011 год. В город вернулись в тот же день. Свет городских огней тут же начал раздражать сетчатку, привыкшую к темноте. И так погано было, так тошно, что выть хотелось. И волка жали, и Соньку, и жизнь свою в крови утопленную. И не было пути обратно вроде как. Ну, блять, как же хотелось попробовать. Почувствовать на вкус ее другую жизнь, обычную, спокойную. Соплюха этой, которая на заднем сиденье ревет и носом шмыгает. «Заканчивай», — оборвал ее, когда разошлась вовсю и начала подвывать, пока все живые. «Я боюсь, понимаешь? Боюсь!» «Этот человек, он тебя не отпустит. Я слышала, что он сказал про меня». Опять подслушивала, зыркнул на нее в зеркало заднего вида. Так, будто он и не знал, что она вечно подслушивает. Маленькая любопытная засранка. «Да и что? Я имею право знать». «Слушай меня внимательно. Сейчас не время для твоих истерик, ясно? Сейчас ты выходишь вон на той остановке и до квартиры добираешься на автобусе. А я уеду, чтобы решить главную нашу проблему. Когда вернусь, мы уедем. Далеко и навсегда. Просто дождись меня, ладно?» «А если не вернусь в течение недели, сама знаешь, что делать». «Всё, давай на выход». Смотреть на Соньку было зверски больно. Понимал же, что может не выполнить свое обещание. Понимал, что она теперь под ударом, и если он не выберется, ее тоже грохнут. Потому что генерал не оставляет свидетелей. Никогда. Молох знал это как никто. Именно он находил беглецов и затыкал им рты навсегда». Это случалось нечасто, потому что смелых в генеральской свите с каждым годом становилось все меньше, но все же бывало. Генерал не отпускал никого и никогда. И Молоха не отпустит. В генеральской даче, как обычно, куча охраны. Его пропускают, предварительно осмотрев тачку вдоль и поперёк. Хреново это. Оружие с собой не взять. Но Елисей знал, что так и будет. И был готов». В любом случае ему не жить, если не убьет генерала. А так время выиграет. Пока те, что над стариканом ходят, разберутся, что к чему, Молоха в стране уже не будет. Александр Павлович ожидает», — объявил охраннику двери и пропустил Молоха. Но вот и всё. Ещё несколько шагов и он либо пропал, либо свободен. Оценил обстановку вокруг, прикинул, сколько охранников в доме, чтобы добраться до щитка сигнализации и хватит минуты. Обезвредить охрану за пультом еще минута, остальных перебьет за три. А те, что на улице, даже понять ничего не успеют. Охрана оказалась меньше, чем обычно. Так даже проще. Не пришлось слишком напрягаться. Но что-то нехорошо кольнуло в груди. Какая-то неясная, неопознанная тревога. Предчувствие, чуйка. Хотя, скорее всего, это нервы. Да, однозначно пора на покой. Куда-нибудь подальше, где пляж и пальмы. Соплюхи море покажет. Она счастливая будет. Жаль, мать не дожила. Он в детстве еще обещал ей на море свозить. Не сдержал обещания. Не хотелось бы также и Соньку кинуть. Она заслуживает лучшей жизни, чем мотаться по убежищам за наемником. Елисей, мой лучший боец. Генерал встретил его с распростёртыми объятиями и явно поддатый. Что ж... Отойдет твари на весело». «Рад тебя видеть, сынок». «Рад, что ты сделал правильный выбор и решил взяться за работу». «А ее знаешь ли, накопилось немало». «Да, я сделал правильный выбор». Усмехнулся криво и захлопнул за собой дверь. Генерал прищурился, окинул его настороженным взглядом. «Выпьешь?» «А, хотя да, ты же не пьешь во время работы». «Очень верное решение, кстати». «Так долго, как ты еще ни один киллер не бегал», — оскалился старик. «Я не о работе пришел поговорить. Садиться на предложенный стул не стал, задерживаться здесь не имело смысла. Нет, он бы с удовольствием растянул удовольствие себе и агонию генералу, но время поджимало. Я решил уйти. Насовсем. Но вначале с тобой разберусь». «Не понял я тебя, сынок», — усмехнулся, подавшись вперед. А Амолох по глазам его, трусливо забегавшим, до да по побледневший, определил. «Понял все генерал. Вон под столом кнопочки своей красной потянулся. Думает, не видно со стороны?» «Обижаешь, Александр Павлович. Ты же сам меня дрессировал. Неужели думаешь, что я об этом не позаботился?» «Что?» — потерянно отозвался тот и таки нажал на кнопку. «И ничего. Нажал еще раз». «Не работает. Я твою систему безопасности уложил. И охранников твоих тоже уложил. Они не придут тебе спасать». «Наконец-то! Возмездие!» «Справедливо же, нет?» «Подожди, сынок, подожди!» Генерал вскинул ладони, будто пытаясь защититься. «Не торопись, парень. Ты же знаешь, я не один. Есть люди и повыше меня. Тебе все равно не позволят соскочить». Молох наигранно миролюбиво улыбнулся. «Я знаю, мне придется уезжать из страны и прятаться всю свою жизнь. И я готов. Но перед этим должен выполнить одно обещание, которое дал себе и Киру». «Чего? Какому ещё Киру? Ты что, мальчик, перегрелся? Вот я всегда говорил, что бабы до добра не доведут. Ты это, уймись, парень. Не надо совершать ошибку, за которую придется дорого заплатить». Генерал не верил. Не верил мразь до последнего. Думал, Молох пришел сюда, чтобы шутки шутить. Вот что бывает, когда зажравшаяся мразь перестает берега видеть. Когда власти и бабла столько, что начинает чувствовать себя бессмертным. Кир — это тот последний, которого ты натравил на меня в клетке. Помнишь, сука? И голову поднял, резанув тварь своим взглядом. Тем самым, который генерал уже видел, когда Молоха вытащили из клетки из-под тела Кира. «Я тогда поклялся, что грохну тебя». «А ты не верил. Думал, щенка себе завел, да?» «Он и был щенком. Верным псом служил. Но никогда не оставлял надежды однажды добраться до глотки генерала. И вот он, час икс. Вроде как полегчать должно же, нет? Но ему не улегчает. И даже затравленный взгляд генерала, понимающего, что пришла его кончина, не радует. Вся жизнь на смарку из-за этого урода». Все, что у него могло бы быть, все, чего он мог добиться за прошедшие годы, всего этого нет. И время вспять не повернуть. «Так вот она что», — усмехнулся генерал. «На путь истины решил встать годы спустя. Не познавато ли для познания истины, сынок? Ты сам-то сколько людей порешил, не считая дружков своих, а? Сам-то расплаты не боишься?» «Истина, Александр Павлович, в том, что мы все рано или поздно пожинаем плоды трудов своих». «Твоя очередь пришла. Придет когда-нибудь и моя, но не сегодня». Генералы найдут с разодранной голыми руками глоткой, вывернутым наизнанку пузом, споротым его же золотым паркером и широко распахнутыми глазами с застывшим там ужасом. Тем самым ужасом, который оставался на лицах ни в чем не повинных пацанов. И теперь все, кто выжил, могут стать свободными, если не станут терять время зря». Те, под кем ходил генерал, позже во всем разберутся и попытаются восстановить систему, ибо нет незаменимых, и стариком не был. Но это будет позже. Мол, их за это время успеет запутать следы. И кто не идиот, поступит так же. К примеру, Пашка со своим братом, распахнув окно, еще раз обернулся на труды рук своих и скривившись, плюнул прямо на тело старика. А после сиганул в сад и, пригнувшись на полусогнутых, пошел к забору. далеко собрался в спину кто-то вжал ствол и мол их застыл на секунду соображая как лучше вырубить охранника чтобы не привлечь внимание остальных и только когда его обступили человек десять понял его ждали более того кто-то позволил ему убрать генерала вы кто такие окинул взглядом парней в форме и балаклавах. полковник савинов представился тот что упирал ему дуло меж лопаток Обошел Молоха, остановился напротив. Молохов Елисей, если не ошибаюсь. Вы арестованы по обвинению в убийстве семнадцати человек, включая генерала Осипова Александра Павловича. В наручники его. Молох закрыл глаза. В подсознании тут же всплыло заплаканное лицо Соньки, глазища ее огромные и голосок жалобный, когда просила, чтобы не уходил. И снова он не сдержал свое обещание.